Глава 29 Золот ехал вместе с Рутом, но теперь уже не в сетке, а просто в седле перед ним. В дракона он так и не обернулся, хотя съел за утро две булки хлеба, полголовки сыра, два кольца колбасы и котелок травяного чая. Но мы и не настаивали. В виде ребенка он занимал меньше места, в основном спал и не скакал по плечам отряда. Так что нам еще повезло, что всего за неделю вне яйца он так подрос и уже дошел до линьки. Теперь у нас впереди был почти целый месяц до того, как золото снова обернется драконом на 10 лет. На данный момент меня куда больше волновало совсем другое. Как он? Я чуть отстала и поехала рядом с вьючным валом, на котором лежал укутанный в покрывало Сандр. «Плохо», – вздохнула Агата, ехавшая по другую от него сторону. «Его уже даже пеленать и мыть каждый день не приходится. Неделю ни крошки во рту не было». «Воин может долго и на одной воде продержаться», — напомнила я. «Вливай и дальше понемногу, дотянем до деревни». «Слишком медленно едем, можем и не дотянуть». «Худеет на глазах», — она оглянулась на вереницу гоблинов за нами. «Если бы только можно было ехать с ним быстрее, например, оставив гоблинов или разделившись». «Гоблины погоды не сделают. Вести Сандра на лошади будет практически невозможно, он рослый парень». А телега и того медленней, так что мы привязаны к скорости вала. А впереди край плато. Я указала на неторопливо вздымавшуюся на юго-востоке громадину, испещренную железными жилами. Если демоны и устроят засаду, то именно там, так что разделяться сейчас слишком рискованно». «Я мог бы проскочить», – в который уже раз предложил Васей, тоже придержав коня. «Веля, ну разреши мне ехать вперед. Я окажусь в клане уже через неделю-полторы». Заберу Риму и выйду вам навстречу с подмогой. У меня очень быстрый конь, хоть и норовистый. Я смогу. Вась, это слишком опасно. Мы все сейчас в одинаковой опасности. И когда ехали сюда за вами, этой же дорогой рисковали не меньше. Теперь-то у меня полно осиновых стрел и золы. Да и опыт есть. Даже Ферин уже сносно стреляет из лука. Он и то проехал бы в одиночку. Вор, услышав свое имя, оглянулся и с самым деловым видом поправил пристегнутый к колчану лук, законченный мною еще четыре дня назад. «Веля, до плато еще дня три, наверное. Вдоль края дорога петляет между скал, там тоже три-четыре дня потратите», — продолжил уговаривать лучник. «А я один, с короткими привалами, проеду весь этот путь дня за четыре от силы». «Он дело», — говорит, — с нами поравнялся Ирут. Мне бы тоже не хотелось этого делать, но придется кого-то отправлять вперед. Я хмуро осмотрела наш отряд. Абсолютно точно дорогу знали только Васий и Мар, так как уже проезжали там. Значит, отправлять придется кого-то из них. Степной конь Мара скорее выносливый, чем быстрый, а вот Васию повезло с новой лошадкой. Этот жеребец четырехлетка из-за громом Тория мог бы угнаться, если налегке. Отправить с ним еще кого-то. Нейтина я знала пока еще плохо, хоть он и доказал свою преданность команде. Но доверять ему среди семи своих бойцов проще, чем один на один. Ферина отпускать категорически нельзя. Он отвечает за гоблинов, которые при нем в разбой не ударятся. Они буквально смотрят ему в рот в полнейшем восторге. Агата и Фиса выхаживают Сандра. Их тоже не отпущу, да и толку от них в случае засады будет немного. Вот и остается пригодным для такого задания один Васий. Ну или я, если мне подробно покажут на карте дорогу от Плато до клановой деревни, чтобы я на обратном пути не разминулась с ними. Но оставить золото, когда я его шаман? Веля, я не погибну, пока меня такая невеста ждет. Он почувствовал мой мрачный настрой. Будь проклята эта ментальная магия. Подъехал еще ближе и шутливо толкнул в плечо. Ты ведь подождешь? Только попробуй сдохнуть там, и я действительно за тебя выйду, чтобы жизнь малиной не казалась пригрозила я, смирившись с неизбежным расставанием. «Изжай! Но возьми второй колчан!» И я отстегнула свой, битком набитый стрелами. «А я новый сошью на привале. Кожа позавчерашнего кабана как раз высохла!» «Спасибо!» Друг взял мой колчан и пристегнул его к поясу. «Думаю, встретимся на границе земель прерий и Веды. Я расскажу в клане о демонах и обрадую наших, что ты возвращаешься. Пусть созывают большой совет!» Я кивнула. «Наверное, сразу поближе к горам, чтобы не терять времени. Можно даже на границе земель ночи и степи, там теперь есть подопечный городок, в нескольких часах верхом от драконьей горы». Васий пришпорил коня и унесся вперед, оставив меня с тяжелым сердцем. «Все будет хорошо, не переживай». Рут не стал меня трогать, просто поехал к Ферину, чтобы не донимать пустыми разговорами. А вот Гельбын таким тактом не обладал, так что без всякого стеснения завел беседу о погоде. «Вы же понимаете, что вы с нами только до плато», — перебила я его долгий монолог. «Дальше будет опаснее, мы просто физически не сможем защитить сотню гоблинов, так что не рассчитывайте на торговлю по ту сторону». «Знаю», — совершенно спокойно кивнул старший гоблин. «Так, может, лучше развернетесь уже сейчас? Я вытрясу из сферы на ваше золото, не волнуйтесь». «Мы проводим вас до самого плато», — возразил Гальбин. «Там будет дорога и к нашему пригорью». Мы вернемся домой, теперь не до торговли. Наш великий дракон уснул еще при моем деде. Нам нужно разбудить великого. На маленького золота большая надежда. Мы будем ждать». «Откуда вы столько знаете?» – хмыкнула я. «Например о том, что золотой дракон мог бы разбудить других драконов. О тех же змеих хвостах». Гоблин полез под ворот халата, пошерудил там рукой и вытащил на свет плоский медальон сложной ковки на котором был изображен длинный волосатый змей на коротких лапках, сумкнутый в кольцо. Я покосилась на свой меч, рукоять которого украшал такой же странный зверь, правда завитый спиралью. «Вы говорили об ордене». «Мой дед был в нем. Его великий научил. Мне отец рассказывал. Тоже учил. Я сына учу. Он тоже поможет дракону, если встретит. И так в каждом гоблинском стойбище». «Понятно», – я замолчала, впечатленная таким поворотом. Всю прошедшую неделю мне было не до размышлений о поведении гоблинов. Все мое время и силы занимал неугомонный драконыш, и я действительно не ожидала, что примитивные и довольно грубые гоблины, становившиеся цивилизованными только ради торговли в селах, могут думать так глубоко. «Век живи, век учись». Следы подков четко отпечатались на пустынной дороге так что по их глубине я видела, как Вася сигнал лошадь вперед, чтобы попасть в клан Веды как можно скорее. Пытаясь подсчитать дни предстоящего пути, я, не задумываясь, протянула руки к подъехавшему руту и пересадила к себе спрыгнувшего с высокого пушинки золото, даже не заметив, что отозвалась на его мысленный зов. Точно так же, не задумываясь, я дала ему кусок сыра и снова вернулась к едва проступившему на еще светлом небе тонкому серпу уходящей луны. По всему выходило, что мы в пути без малого месяц, а до драконьего гнезда еще не меньше двух недель, и это в том случае, если нас ничего не задержит. В прошлый раз дорога к гнезду была просто усеяна неприятностями. «Подать бы как-то весточку черному дракону, пусть бы прилетел и забрал золото», – вздохнул Ферин, явно думавший о том же самом. «Если бы это только было возможно», – я покосилась на мелкого передо мной, подумывая, а не полететь ли ему самому – если подробно объяснить, как найти нужное гнездо». Мальчонка просто поднял на меня глаза, лучше всяких слов выражая, что думает о такой идее. «Разве что и я летать научусь», вздохнула я. Плато выросло перед нами около полудня третьего дня, совершенно неожиданно, как и в прошлый раз, увеличившись вдвое буквально за один час. Жилы сияли в лучах солнца не хуже серебра, Вздымаясь по практически отвесной скале на пару верст до самого верха. Я вспомнила рассказ Брода о мстительном гномьем божестве и невольно посмотрела на север. Там горы все еще тонули в снежном спокойствии, даже отдаленно не напоминая гномское жилище. Проводив их взглядом до запада, я заметила всего несколько больших разрывов в общей горной цепи. А ведь вдоль драконьих гор вполне можно попасть и в гномьи, хмыкнула я. Придется обходить их западней. Рут указал на дальний разрыв. Вот там драконьи и горы сильно загибаются, идут по границе королевства. А гноми гораздо севернее. Просто они выше и кажутся отсюда почти на одном уровне с первыми. Выходит, гномы могут подкрасться к драконам с тыла, со стороны пустыря. Так и есть. Между нами тут же в лес Ферин со своей неизменной картой. Демоны в нижнем мире далеко на западе. Драконы восточнее их и гномы на севере образуют треугольник. Гномы раньше ближе были, граничили с гоблинами и людьми, пока не отступили. Я обернулась на Гельбына, но передумала. Вряд ли он знает о том, как демоны оттеснили гномов в горы, хотя для гоблина он знает очень много. Дорога забирала левее, практически уходя под скалу, а вправо, на северо-запад, отделялась дорожка поменьше. Я стояла на распутье и смотрела под ноги. Ни единого следа колес или хотя бы лошадиных копыт, самая настоящая гоблинская тропа». «Короткая дорога». Рядом остановился Гальбин, с любовью глядя на север и с не меньшей любовью поглаживая пять кошелей с золотом, возвращенных Ферином. Все золото принять обратно гоблин отказался, приняв это за урок на будущее. «И не самое безопасное. Лучше бы раньше вернулись и ехали дальше торговать. Я тяжело вздохнула, но настаивать не стала конце концов, они не маленькие дети, а сотня вооруженных, хоть бы и не распроданными вилами гоблинов. Мы уже получили ценный товар. Старший гоблин чуть склонил голову. А именно, благую весть и полезные уроки. А когда вы грабите на трактах, отбираете только новости и уроки, фыркнула я. Их тоже, невозмутимо подтвердил он и тронул на холку вала. Доброго вам пути! Доброго! Отозвалась я, отъезжая в сторону, чтобы не мешать веренице гоблинов сворачивать за своим старшим. Спасибо вам за помощь. Ферин вздыхал им вслед, но украдкой и с оглядкой на меня, опасаясь, что отправлю его в догонку за торговой пастой. Я усмехнулась и поехала дальше, на всякий случай, не разубеждая его. Будет не таким деятельным. Дорога к Плато сужалась до тех пор, пока не нырнула под выступ скалы. Это было чем-то похоже на крыльцо у дома. Да, ведь немного, нахмурился Руд, практически дотягиваясь до каменного выступа рукой. Спешивайся, посоветовала я, совершенно не чувствуя такого неудобства на своей хеле. Обозы ведь здесь как-то проходят уж не жалуйся, что ты выше груженой телеги. Вол, везший Сандра, шел совершенно свободно, да и дорога под ногами была достаточно проторенной, так что мы могли ехать даже подвое в ряд место позволяло. Такая выгрызенная в скале выемка продолжалась довольно долго. Монолитная с одной стороны и открытая полукольцом в сторону леса. Это немного нервировало лошадей. Меня тоже уж больно похоже было на норы внутри самого плато. Я то и дело с содроганием прислушивалась, не шуршат ли в стене личинки. Деревья с другой стороны росли довольно часто, образуя своеобразный забор, но света проникало достаточно, чтобы не разжигать огонь. Но в конце этой выемки, завидев открытое пространство, мы все равно невольно пришпорили лошадей, стремясь на волю. Дальше дорога резко оторвалась от горы, вильнула вправо, в лес, но стала шире, позволив нам немного разъехаться и вздохнуть свободно. Впрочем, между дорогой и отвесной каменной стеной царила тень, так что деревьев там не было, лишь редкий кустарник и жухлая трава. Золот дремал перед рутом весь путь под выступом. Драконыш вообще чаще всего ел или спал с момента своего оборота, но я не беспокоилась по этому поводу, поскольку чувствовал при этом он себя отлично. Думаю, я бы тоже хорошо себя чувствовала, если бы столько ела и спала, только она лошадь уже не смогла бы залезть. Задумавшись о том, что мне и вправду не помешало бы набрать немного веса, чтобы доспех плотнее сидел, я не сразу заметила, что Нейтин притормозил. Дернув поводья в схрапнувшей хеле и обогнув наемника, я проехала еще немного и все же обернулась, так как не услышала мерного перестука копыт за спиной. «Что случилось?» – окликнула я его. Показалось, что увидел кого-то в зарослях, неуверенно отозвался наемник, продолжая всматриваться в чащу, крутясь на дороге вместе с лошадью. Я вытащила кинжал, но руны на нем молчали. «Может, животное?» «Наверное», – Нейтин пришпорил коня, быстро нагоняя нас. «Или просто показалось?» Я еще немного покрутила головой, убеждаясь, что ни одна ветка не шелохнулась, а значит, никого рядом с дорогой нет. Но тут же до меня дошло, кто мог появиться так незаметно. Я скорее тронула шею Хели. Шкура была влажная от холодного пота, а пульс скакал, будто мы галопом пролетели через выемку в скале. Стойте! крикнула я, выхватывая лук из колчана. Демон! Растянувшаяся по дороге группа подобралась моментально. Золото оказался на руках у Агаты между нами и скалой, туда же затолкнули и вала с бессознательным сандром и Фисой. Сможешь, помогай! Глянула я на перепуганную ведьму, впервые столкнувшуюся с такой опасностью. А не сможешь, не высовывайся. Минута прошла в напряженном ожидании, но из леса на нас армия демонов так и не повалила. Тем не менее, лошади косились на густой березняк довольно нервозно, так что возвращаться на дорогу мы не спешили, оставшись ближе к стене плато. Лошади не особо-то и волнуются, подметил Рут спустя еще одну минуту ожидания. Видимо, демон только один просто следит за нами. Похоже на то. Совсем мы что-то расслабились за то время, что демонов не было видно. Я отправила одну стрелу в самые подозрительные кусты для порядка и убрала лук за плечо, погладила хель. Скоро стемнеет, нам придется где-то остановиться. Лучше бы ближе к скале, чтобы тылы были прикрыты. Поехали, поищем подходящее место. Орк забрал драконыша и снова посадил его на пушинку перед собой. Не будет же дорога вечно уходить от плато. Где-то и под скалу нырнет, если верить карте. Через пару часов должна быть пещера, довольно большая, судя по количеству кострищ, там обычно караванщики на ночь останавливаются. Мар повесил топор на пояс. Вот там и заночуем. Я поехала вперед, переложив лук на колени на всякий случай. Пещера оказалась огромной после тесной ниши. Сажи не четыре в высоту, не меньше 10 в ширину, а конец ее и вовсе терялся во мраке. Я вошла в нее с факелом и присмотрелась. «В принципе, отличное место как для ночлега, так и для засады!» «Ждите здесь!» – крикнула я через плечо, достала меч из ножен и пошла к дальней стене. «А не слишком ли весело тебе здесь одной будет?» Уже через пару шагов нагнал меня Рут. Я оглянулась, но золот совершенно спокойно сидел с Ферином на трусе у входа в пещеру. «Тут и стены разрисованы, надо же!» Орк забрал у меня факел и пошел влево, поднимая огонь выше. На половину высоты стены, белым и рыжим, был нарисован змей-хвост во всей красе, лежавший полукругом со скрещенными лапами, с гордо поднятой мордой, величественной как позой, так и размерами. Все так же странно похожий на слишком длинную собаку на коротких лапах и со змеиным хвостом, хотя и от драконов у него что-то было. И рисунок этот выглядел очень старым, возможно, он здесь даже не один век а вокруг какие-то паскудники углем схематически нарисовали человечков. Не то чтобы художественно, но узнаваемо. Причем сначала рисовали их крупно, но ровная стена быстро закончилась, перейдя в острые розетки кварца, поэтому в промежутках были дорисованы человечки поменьше. И все бы ничего, но они наглядно демонстрировали всевозможные позы для утех, так что вся композиция вместе впечатляла своим размахом. Получилась этакая оргия великанов или липутов то ли под предводительством, то ли под присмотром змеихвоста. Руки бы им поотрывать! буркнула я, отобрав факел и продолжив путь к дальней стене. Похоже, тут совершенно пусто, можно располагаться.